Глава двадцать шестая. Мое утро началось, как обычно, с первыми лучами солнца, пробивающимися сквозь щели в ставнях. Где-то в деревне уже слышались голоса просыпающихся жителей, скрип колодезного ворота и мычание коров. Наскоро умывшись водой из бочки и собрав непослушные волосы в тугую косу, я вышла из дома и поспешила в замок по извилистой тропинке, которая за эти недели стала шире и хорошо утоптанной. Когда я добралась до замкового двора, там уже во все кипела работа. Брондер командовал установкой деревянных подпорок, а остальные наемники таскали камни и бревна. Выше поднимай, да не сюда, левее бери! раздавался его командный рык. Дин, следи за углом. Того и гляди, перекосит. Гвин, помоги ему там. Доброе утро, Мэл, прокричал Зелим откуда-то сверху. Подняв голову, я увидела его на полуразрушенной стене. Парень что-то с усилием вбивал в камень, отчего мелкая крошка разлеталась в разные стороны. «Доброе!» – махнула я рукой, окидывая взглядом двор. И, наконец, у дальнего навеса обнаружила Базила. Он что-то сердито выговаривал мрачному Торму, который только хмуро кивал в ответ. «А, пчелка, садись завтракать!» Протянул Том, тут же поставив передо мной миску с горячей кашей. Стоило мне только устроиться за столом в тени навеса. «Спасибо!» – буркнула я, взяв в тарелки еще горячую лепешку и разломив ее пополам. Оставила себе более поджаренную часть. «Почему не разбудили?» Капитан сказал, что женщинам сегодня в замке делать нечего. Хмыкнул повар, пододвигая ко мне кружку с дымящимся отваром. «Стену править будем, да камни таскать!» «Ясно!» – коротко кивнула я, делая глоток ароматного напитка и поглядывая в сторону отца, ожидая, когда он закончит распекать торма. «Алерт уже здесь!» – шепотом проговорил Том, взглядом указав на западную часть замка и лукаво мне подмигнув добавил. «Владение что-то ему выделило, осматривает». Не нравится он мне, донесся сзади знакомый голос. Базил, закончив отчитывать торм, подошел к столу. Слишком уж внимательно он все изучает, каждый камень чуть ли не обнюхивает. Хм, может действительно в строительстве разбирается, предположила я, отодвигая пустую миску. Или ищет что-то, проворчал отец, тяжело опускаясь на скамью рядом со мной. Ты заметила, как он на старые руны смотрит, те, что на воротах и в основании башни, словно читать пытается?» «Думаешь, поэтому король его прислал?» Тихо спросила я, машинально потерев плечо. «У них было достаточно времени, чтобы изучить каждый камень?» «Не знаю, пчелка», — покачал головой Базил, понизив голос до шепота. «Но держи ухо востро». «Буду». «А ты парням скажи, пусть присматривают за ним и его людьми», произнесла наконец, приступив к завтраку. Спустя несколько минут я поднялась из-за стола и вскоре взялась за свою привычную работу – расчистку двора от мусора. За последние дни я научилась находить умиротворение в этом монотонном занятии. Мирные движения и метлы успокаивали, позволяя привести в порядок не только двор, но и собственные мысли. «Монет, что выделил король», «Надолго не хватит, а значит, придется спуститься в штольню, на которую кажут демоны. Верить им, конечно, нельзя, но иного выбора у меня не было. И если вдруг твари все же не обманули, и в старых шахтах есть драгоценный камень, об этом узнает Сагледатой, а мне бы не хотелось». «Доброе утро, Лера и Мелина!» прервал мои тягостные размышления Лерт Дерен, застывший у подножья стены и внимательно изучающий кладку. «Позвольте мне предложить иное решение для укрепления стены». «И какое же?» «Эта часть стены держится на трех основных опорах», пояснил мужчина, указывая на массивные камни в основании. «Если укрепить центральную, остальные выровняются сами. Видите эти трещины?» Они появились из-за просадки именно этой опоры. «И откуда такие познания?» – подал голос Базил, незаметно приблизившийся к нам. «В моем северном поместье пришлось восстанавливать старую крепость», – пожал плечами Дерин. В его голосе неожиданно прозвучали искренние нотки. После первого обвала, похоронившего двух рабочих, и отсутствию золота, чтобы нанять толкового мастера, ведь никто не захотел забираться в такую глушь, я решил лично изучить основы строительства. «Он прав, госпожа!» – неохотно признал корм наш местный каменщик, который как раз исследовал трещины в кладке. «Центральная опора действительно ключевая. Вот здесь и здесь видны следы старой кладки». «Наши предки знали, как строить, и если укрепить основание...» «Хорошо», — кивнула я, бросив украдкий взгляд на довольно улыбающегося лэрда. «Делайте, как считаете нужным». «Господин», — тотчас обратился к лэрду корм, и работа закипела с новой силой. «И как это ни странно, совет гостя оказался дельным». Под его руководством стены укрепили всего за пару часов, хотя изначально планировали потратить на это весь день. «А вы полны сюрпризов, Лэр Дерин, заметила я, когда последняя подпорка встала на место. Стена выровнялась, не угрожая завалиться. «Как и вы, Лэра и Милина», ответил мужчина с легкой улыбкой. «Не каждый день встретишь благородную леди с мозолями от метлы». «Я не...» – начала была я, но тут взволнованный детский крик прервал наш разговор, а вскоре мы увидели вбежавшего во двор взъерошенного мальчишку. «Госпожа, госпожа!» – задыхаясь, воскликнул ребенок, резко остановившись в метре от меня. «Там... там люди пришли много?» «Тише, тише!» – успокаивающе проговорила, подойдя к мальчику и положив руку ему на плечо. «Воды кто-нибудь принесите?» «Расскажи толком, что случилось?» «Держи!» Том тут же протянул мальчишке ковш с водой, и тот жадно припал к нему. «Пять семей, госпожа!» – выпалил ребенок, оторвавшись от воды. «Из-за Кривого Перевала пришли. Говорят, в их краях слух прошел, что наследница Интаров вернулась и замок восстанавливает, просит разрешения остаться». «И все?» — А чего так кричал, будто сами демоны за тобой гнались? — выругался Базил. Остальные наемники недружно рассмеялись, убирая руки с оружия, с которым никогда не расставались. — Так это староста сказал вам доложить, — проворчал мальчишка, вскинув голову и с вызовом посмотрев на капитана, который хоть и старательно хмурился, но губы предательски дрожали от прорывающегося смеха. «Все правильно, ты молодец», — похвалила я мальчонку и, повернувшись к лекарю, распорядилась. «Харди, пригляди здесь. Базил, пойдем со мной, нужно посмотреть, что за люди пришли». «И я, с вашего позволения», — неожиданно вызвался Дерин, «у меня есть опыт с новыми поселенцами». «Если они бежали, не заплатив налога, с вас могут потребовать вернуть долг, да и душегубов, что прикрываются за маской притворных страданий, хватает». «Хм, как пожелайте», — усмехнулась широким шагом, направившись к воротам, и уже через несколько минут мы спускались к деревне. Прибывших мы увидели издалека, они расположились у колодца, пятеро мужчин, их жены из десяток детей разного возраста. Скромные пожитки, увязанные в узлы и мешки, говорили об их бедственном положении. Да и сам вид, уставший, измученный, подсказывал мне, что эти люди перенесли все тяготы долгой дороги не для того, чтобы обманом наживаться на местных жителях. «Приветствую вас!» – обратилась я к путникам, которые давно заметили наше приближение и, замерев, настороженно на нас взирали – — Я, Эмилина, хозяйка этих земель. — Госпожа! — первым заговорил крепкий мужчина лет сорока. Его загорелое лицо избороздили морщины, а в темной бороде серебрила седина. — Я отарен, плотник. Все мы из деревни за кривым перевалом. — Далекий путь, — заметила я, окинув прибывших внимательным взглядом. — Что заставило вас оставить родные места? — Новый староста, госпожа! — Подал голос высокий жилистый мужчина. «Я Марк. Староста у нас жаден, больно. Со свету решил сжить. Последнее забирает, а кто перечит, того сразу плетьми. Дети голодают. В прошлом месяце чуть малец не помер. Мать не смогла прокормить. Вдовая. А ему хоть бы что. Все до чешуйки отнял». «А господину земель почему на старосту не пожалуетесь?» Спросил Лэр Дерин, встав рядом со мной. Ходил Карим, да, только где теперь он?» С тоской протянул длинный, как жертв мужчина. Вроде как сам господин его и запорол до смерти. «Долги оставили?» Продолжил Лерт, пристально посмотрев на паренька, за которым пряталась молодая светловолосая девушка, прижимая к груди попискивающий сверток. «Нет, господин, ежели так, нас бы и не отпустили!» С горечью проговорил Марк. «А здесь...» «Что надеетесь найти?» — спросила я прямо, благодарно улыбнувшись Дерину. «Земли интаров не богаты, да и замок, как видите, в руинах». «Мы наслышаны, как вы с людьми обращаетесь», — тихо проговорила одна из женщин, держа за руку маленькую девочку, «и попусту наказывать не будете». Мы госпожа работу свою знаем. Вновь заговорил Тарин, выступив чуть вперед. Карим кузнец хороший, да только места ему не было в нашем поселении. Хоть по дереву мастер такие лавки до да кровати, из под его рук выходят, просто загляденье. Жонка моя знатная вышивальщица, а Дарин такие ткани тончайшие. Что ж, добро пожаловать, решила я после недолгого раздумья. Пустующих домов в деревне хватает, но не все пригодны для жилья. Мирта, ты женщин и детей к себе уведи и покорми, пока их мужья свободные дома проверят и выберут себе по душе. «Сделаем, госпожа, я уж и похлебку сказала сготовить, и баньку стопить», отозвалась супруга старосты и, с легкостью подхватив один из мешков, скомандовала «За мной, вон в тот дом с окошком на крыше, туда идем». Следующий час прошел в хлопотах. Мы тщательно осматривали каждый дом, проверяя крыши и стены. Какие-то давно было пора снести, а целые бревна пустить на ремонт. Какие-то годились только для печи, а какие-то совсем истлели. Этот вроде крепкий, проговорил Базил, простукивая стену очередного дома. Немного почините жить можно. Крыша цела, только пол местами прогнил. «Стропила в хорошем состоянии, даже древесный жук не тронул. Редкая удача!» – прокричал корх, взобравшись на чердак. «К вечеру нам удалось разместить все семьи. Женщины из деревни помогали новоприбывшим, делились припасами и необходимой утварью. Дети быстро перезнакомились и уже бегали по улицам, играя в догонялки. Их звонкий смех разносился по всей деревне, вдыхая в нее новую жизнь». «Гляди-ка!» – шепнул Харди, присоединившись к наблюдению за деревенскими, которые слаженно собирали на стол, что быстро сколотили прямо на улице. «Еще немного и деревня оживет!» «Да!» – коротко ответила с улыбкой, следя за девчушкой, что с заливистым смехом и визгами убегала от двух мальчишек. «И знаешь...» То гнетущее состояние, что преследовало нас здесь в первые дни, исчезло, — задумчиво протянул лекарь. Идем к столу. Том сегодня превзошел себя. Я даже отсюда чую аромат наваристой похлебки. Перевела разговор на другую тему, зная наверняка, что не все демоны покинули земли Интаров, и что сегодня ночью мне предстояла очередная встреча с тварями из Нижнего мира.